Во всех этих домогательствах венгерцы успели, и решено, что те сербы, которые захотят остаться на прежних землях, должны стать венгерскими подданными. Если же кто не захочет, то пусть едет в Сирмию, где уже и без того так много народа, что земли, недостающие и для прежних поселенцев. На это решение некоторые сербы отвечали, что они... Не в прежних жилищах, на новых условиях остаться, ни в Сирмию переселяться не могут, но просят вспомнить их верные услуги австрийскому дому и позволить вступить в службу русской императрицы. На эту просьбу последовало согласие, вследствие чего был у меня на днях полковник Иван Хорват с заявлением, что он и полковник Чернуевич... Вместе с другими офицерами крайне желают по единоверию вступить в подданство вашего величества и просят как можно скорее этим высочайшим милосердием их презрить и приказать отвести им земли около Батурина или где-нибудь на Украине. Хорват уверяет, что наберет и исподволь приведет в Россию из одних православных целый гусарский полк в тысячу человек. которых всех полных мундиром и лошадьми снабдит и в дороге содержать будет на собственном иождивении и за это просит одного генерал-майорского чина и наследственного полковничества в этом полку кроме того хорват обещает набрать и пехотный полк регулярных пандур в 2000 тоже из православных Отдельно от Хорвата желают вступить в русскую службу очень искусные сербские офицеры, капитан Гаврила Новакович, лейтенанты Петр Шевич, Георгий Новакович и другие. Так как мне довольно известно, как заботился Петр Великий о том, чтоб из этих самых народов хотя несколько получить в свое подданство по их особенной храбрости, благочестию, сходству с нами и нелицемерной преданности к русскому народу, также потому, что они полезнее других могут быть в турецкую войну, потому что все тамошние места им известны, и между турецкими подданными множество их единоземцев и свойственников. Также видя, что они теперь сами того желают, не из корысти какой и притворства, но только из ревности к православной церкви, И из благоговения к особе вашего величества, видя, что римская императрица решила отпустить их, видя все это, я не мог отречься донести об этом вашему императорскому величеству и буду ожидать наставления, которое необходимо здесь получить не позднее 22 июля, ибо к тому времени они совсем будут готовы, и уже через третьи руки деревни и пожитки продавать начали. И если к означенному времени желанное ими решение не поспеет, то опасно, чтоб сербы из крайнего отчаяния не передались туркам, которые ни малейшего принуждения в вере не делают. 11 июля императрица подписала Бестужеву рескрипт, в котором говорилось. «Когда дело до того дошло, что Венский двор...» самопроизвольно лишает себя храброго сербского войска, то нам следует прилежно стараться, чтоб его себе приобресть. Да и для самого Венского двора несравненно лучше видеть это войско в службе своей вернейшей союзницы, чем заставить их уйти в турецкую сторону. Повелеваем вам с тамошним министерством таким образом изъясниться, что мы, уведомясь, что ее величество императрица-королева отпускает сербов и приказала выдавать им паспорты, не могли подумать, чтоб она стала препятствовать некоторому усилению наших легких войск, ибо наши интересы так общие, что всякую выгоду для одной стороны можно считать равную для другой. и потому мы надеемся, что со стороны Венского двора не будет запрещено сербам вступать в нашу службу, тем более, что это войско, где в случае нужды его употребить не случилось, по одинаковости интересов всегда будет служить против общего неприятеля. Вы сами довольно зная, сколько старания прилагал государь-родитель наш для привлечения к себе этих народов. Можно понять, каких попечений... И какого искусства требуется от вас в этом случае? Ибо главным образом надо наблюдать и то, чтоб венскому двору как первому и натуральнейшему из наших союзников отнюдь не подать ни малейшего неудовольствия, ни малейшей причины к жалобам и подозрению. Мария Терезия охотно согласилась на отпуск сербов, и Хорват отправился в Россию, увел с собою до трехсот человек, включая жены детей. И после его ухода другие сербские офицеры беспрепятственно получали паспорты из надворного военного совета, несмотря на то, что карловский архиепископ Павел Ненадович просил императрицу удержать сербов и не опустошать его епархию. Бестужев заявлял свое мнение, что из сербов должна быть образована пограничная милиция, какую именно они составляли в австрийских владениях, для чего надобно им отвести выгодные места и дать материалы на постройки, после чего как офицеры, так и солдаты должны уже промышлять себе мундир, лошадей и прочее из своего хозяйства. Но так как Петр Великий... для грузинских выходцев не щадил ни деревень, ни чинов, ни пенсий, то и сербом по дальности пути, который они должны были пройти на свой счет, и прежнее свое имение продали за бесценок и должны заводиться всем вновь, надобно за весь первый год выдать полное денежное жалование про вианты фураж сравнительно с другими гусарскими полками». что должно делаться также и в военное время. Во время же мира сербский корпус не будет стоить ничего казни В заключение Бестужев доносил, что самого ревностного помощника себе в сербском деле он имел в секретаре Черневе, от которого зависит успех и последующих переселений. В октябре 1751 года сербы прибыли в Киев. Оттуда хорвод с несколькими выборными отправился в Петербург. Здесь они были приняты очень милостиво. хорвод получил генерал-майорский чин и три тысячи рублей. Находившиеся при нем майор, три капитана, два поручика, прапорщик, унтер-офицер, капрал и четверо рядовых гусар получили также три тысячи рублей. На раздел.